Глава 88. За нами пришли ровно в полночь. О том, что роды будут совместными, я знала с первого дня своей беременности, точнее, с первого дня, как мы узнали о ней. Пока мне помогали раздеться, надеть операционный халат и шапочку, Дариан надел на себя похожее обмундирование. Увидев его в медицинской шапочке, призванной скрывать его густые волосы, я не сдержалась от улыбки. «Вот ведь хорошо, когда ты улыбаешься». Взяв меня за руку и поцеловав её, выдохнул Дариан. Я сразу же почувствовала, как он переживает, и меня это напрягло, потому как в моём видении Дариан Риордан не переживал никогда. «Из-за того, что ты убрал волосы под шапочку, у тебя глаза стали ещё больше», — вяло улыбнулась я. «Ага, ещё чуть-чуть и лопнут, да?» Я засмеялась, но слишком тихо. «Дариан, не переживай так, пожалуйста». Хорошо. Хорошо, я не буду переживать. Только ты меня не подведи, окей? Что бы ни произошло, борись до последнего. Семь десятилетий ещё не прошло, помнишь? Несмотря ни на что, ты должна остаться со мной. Учти, я верю в тебя и надеюсь на твой бойцовский дух. Ты ведь борец, Таша. Всегда была и будешь борцом. Помнишь, как мне доставалось до того, как я сделал тебя своей женой? Я ведь едва выжил. То есть после того, как я стала твоей женой, «Я перестала тебя муштровать, и ты расслабился?» Снова усмехнулась я. «Блин, Таша, вот так вот и зафиксируйся. Улыбайся. Крепко держи меня за руку, разговаривай со мной. Ни в коем случае, слышишь? Ни в коем случае не закрывай глаза. Я ни на секунду от тебя не отойду, слышишь? Ни до, ни после родов. Я буду рядом каждое мгновение, знай это. Да, мой муж. Пфф, хорошо». Гулко выдохнул мой муж, увидев, как в палату входят врачи, чтобы погрузить меня на каталку. И здесь я услышала, как он, едва уловимым шёпотом, произносит слова молитвы. На операционном столе я оказалась в 10 минут первого часа ночи. Значит, мои дети будут справлять свой день рождения 15 февраля. Знали бы они, какой ценой их рождение мне давалось. Но они никогда не узнают об этом. А даже если узнают, всё равно не поймут. Ведь это необходимо именно прочувствовать. Дриан чувствовал. Возможно, даже острее, чем я. Когда доктор сообщил своим коллегам о том, что начинает делать надрез, Дриан, сидящий слева от моего изголовья, крепко сжимая мою руку, уперся своим горячим лбом в мой холодный. И хотя я была под обезболивающим, я зажмурилась, почувствовав странные покалывания внизу живота. Спустя неопределенное количество времени я вдруг непроизвольно дёрнула ногой и в следующую секунду услышала то ли плач, то ли пищание, но очень маленькое, не своё, но одновременно принадлежащее мне. Дариан мгновенно оторвал от моего лба свой и посмотрел в сторону моих ног. Последовав за его взглядом, я вдруг увидела крошечного красного младенца, который уже во всю силу кричал на весь операционный зал. Доктор вручил его в руки Дариана. И Дариан, подержав его не дольше пяти секунд, поспешно передал его близстоящей медсестре. «Это мальчик!» — радостно воскликнул он, заглянув мне прямо в глаза. Я ещё никогда не видела такого взгляда у Дриана Риордана. Его глаза буквально светились. Нет, полыхали счастьем. Я имела возможность в реальном времени наблюдать за тем, как в его душе происходит переворот непоправимых масштабов, как вдруг... У него в руках снова оказался наш малыш. Сначала я подумала, что это всё тот же, но Дариан внезапно воскликнул: "Это девочка, Таша. У нас красавица девочка". Он снова передал ребёнка медсестре, и в этот момент я вдруг расслышала, как писк кардиографа, отсчитывающий ритм моего пульса, участился едва ли не до предела. "Мальчик", снова воскликнул Дариан, показывая мне очередного страшно розового младенца. "Да что же это такое?" Почему я совсем не отличаю их? Почему мне кажется, что Дарьян шутит, что показывает мне одного и того же ребёнка? Я что, попала в замкнутую временную петлю? Я попыталась попросить Дарьяна, чтобы он показал мне ребёнка поближе, но мой язык отказался ворочаться во рту, и медсестра в очередной раз забрала из его рук нашего малыша. Вместо того, чтобы попросить Дарьяна снова взять меня за руку, я начала издавать странные звуки наполовину состоящие из мычания, наполовину из стонов. Дариан сразу же схватил меня за руку, а доктора закопошились у моего изголовья. Кто-то очень громко сказал о моём нестабильном пульсе, как вдруг Дариану вручили четвёртого ребёнка. Я услышала лишь, что это последний, и это девочка, после чего на мои глаза неожиданно упала непроглядная чёрная пелена. Я осознала, что всё ещё лежу с открытыми глазами но я абсолютно ничего не видела. Дариан определённо что-то говорил мне, очень беспокойно, очень громко, но я слышала только гласные звуки в его словах, поэтому большинство его слов внезапно превратились в сплошное «а». Я так сильно хотела услышать, что же он мне кричит, так сильно боялась, что он выпустит мою руку, что попыталась повернуть голову в его сторону но сразу же почувствовала, как он непроизвольно завалился на моё ледяное плечо. В моём подсознании мгновенно разлился какой-то странный тонкий писк, но он угас так же быстро, как и потух свет. Наступила кромешная тишина и темнота. Но Дариан и здесь был рядом со мной. Я знала это. Я ощущала его присутствие. Но потом не осталось и этого. Не осталось ничего. Даже меня.